Увидев бегущую вдоль стены мышь, оглушительно свистит и швыряет в нее брелоком без ключей. Промахивается, подбирает брелок и прислоняется к стене, выслеживая очередного дарителя. В четвертой спальне табаки раскладывает голубую мечту, знаменитый пасьянс от мухи, который никогда не выходит.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 Иногда они останавливаются и спится. Страшно краснее, поправляет Лэри волосы или воротничок. «Да ладно тебе!» — ворчит Лэри, уворачиваясь. «Ну чё ты, как мамочка!» Но ему это нравится. Встречные логи делают у них за спиной непристойные жесты, в душе отчаянно завидуя. Песня табаки все громче и все тоскливее, но сам он этого не замечает, пока ему не говорят «Может, хватит?»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 «Ну что, опять ускакал в наружность?» — спрашивает сфинкс. «И довольно далеко», — отвечает слепой. Курильщик вертит головой, разглядывая их по очереди. «Вы говорите о черном? Он что, сбежал в наружность? но всегда Инструкция о выживании колясника в быту. Пункт первый.